Голова, десятая, пыхая огнём. А потом всё как-то закрутилось. Острова босы, небольшие отряды тха, аккуратно выслеживаемые и вырезаемые. Всё слилось в нескончаемую череду событий. Наверное, Это и было то, чего мне так не хватало. Бесконечная схватка, когда надо не думать, а просто бить. Когда рядом друг, который подставит плечо и прикроет. Когда напротив тебя просто враги, и никакие оправдания им для этого не нужны. За эти две недели мы синхронизировали наш график сна и проводили в игре от 15 до 18 часов в день. Так что когда Мария взяла 41-й, Наре 50-й, а я 65-й, В этом не было ничего удивительного. Я даже смог прокачать призыв и в новый свободный слот записал того краба, с которого благодаря душе царя получалось вешать удвоенное здоровье. Ещё поднялся уровень и у призыва жизни. Из-за мощных атак Марии все монстры, которых не удавалось прибить с первого раза, моментально срывались на неё, игнорируя нас с пушистиком. Ну а мне постоянно приходилось вытаскивать её из-под удара. Под конец, Это стало получаться просто на автомате. А вот Нари каждый раз недовольно ворчал, называя этот скилл неправильным. Некорректно, мол, делать заклинания, напоминающие порядочным мелким магеанцам о лишнем весе. Осталось совсем немного. Довольно потёр руки Нари. Стоп. Я не понял. Мы тут что? Для него какое-то задание ещё выполняем? Пушистик, видимо, уловив моё настроение, поспешил пояснить. Тот и есть один небольшой остров, окружённый со всех сторон горами. Просто так внутрь не пробраться. Надо заслужить уважение стоящей у входа пиратской армады. И мы уже почти всё сделали. 100 зачищенных островов, 20 типов боссов уничтожено, 20 отрядов игроков разбито. Осталось только одно. И что же это? Стало немного интересно. Потопить вражеский галеон. Он это серьёзно? Если кто не знает, Галеон это такая махина, около 200 м в длину, 15 в высоту, на нём плавают целые кланы и рядом постоянно снуют не меньше 1000 игроков. До этого они нам только пару раз попадались на горизонте, и каждый раз мы спешили унести ноги. А оно того стоит? Надо же понять, ради чего стараться. Так-то при желании можно добиться чего угодно, что Джи уже не раз успела мне доказать. Вместо ответа Мари расплылся в улыбке и скинул мне ссылку. Что ж, соглашусь. Подземелье с масштабирующимся квестом и награда в виде случайной легендарки от главаря пиратов того стоит. Только у меня плана нет. Весёлый эскалс сменился грустной улыбкой. Была надежда на какой-нибудь интересный ритуалчик, но пока под руку ничего так и не подвернулось. Не смотрите на меня, тут же замотал головой Мари. На такую посудину даже меня не хватит. У чёрной смерти радиус воздействия всего 20 м. И то, если сразу не тупить, а отбежать в сторону, то он просто смешной выходит. Получается чудо оружия француженки, не такое уж и чудо. В любом случае, так нам не победить. Даже если согнать всех по максимуму в одну кучу и потом жехнуть, остальные нас догонят и до хочь его разъяснят все наши ошибки. Постойте, чуть не захлопала в ладоши некромантка. И где та рассудительная девушка, что была ещё недавно? Я тут на аукционе нашла воздушный шар. Может, прилетим на нём и аккуратно всех сверху расстреляем? Не выйдет, жёстко отрезал Нари. На этом корабле, знаешь, какое ПВО? Тот не воздушный шар, минимум десант на штурмовой дракон будет нужен. А если попробовать не силовой метод? Я решил попробовать зайти с другой стороны. Ты говорил, что обычным оружием эти корабли не пробить. А что если мы подплывём ночью на вёслах, когда двигатели не работают? Потом аккуратно разберём часть борта, и готово. За ночь корабль затонет. Сам над этим думал, что-то мне не нравится его настрой. Но это же не сработает. Во-первых, у них переборки, даже если часть корабля затопит, на общей плавучести это никак не скажется. Во-вторых, там двойные стенки. Чтобы начать разбирать внутреннюю, надо снять не меньше 3 квадратных метров внешней. Какие ему такое не провернуть? Плюс все крупные повреждения отображаются на модели корабля. Сразу приедут ремонтники и всё поправят. Вот оно. Стоило пушистику закончить, как у меня встал на своё место последний кирпичик плана. Что ж, там, где не работает сила и наука, будем побеждать с помощью красоты. Мне нужно мясо, много мяса. И мы начали подготовку к плану, получившему кодовое название Парфюмер. Первый день мы занимались охотой, собирая как можно больше вырезки от всех, кого только получалось убить, а потом оставляли тухнуть на небольшом островке рядом со стоянкой галеона клана Лоснящиеся вздутие. По названию похоже на моих старых знакомых, тем приятнее будет с ними разобраться. К ночи второго дня на чашу огнить мяса набралось уже прилично, как раз хватило забить до верху нашу лодку. И мы с Нари, стараясь беззвучно поднимать и опускать вёсла, направились в сторону цели диверсии, поплыв вдвоём, так как Мари на отрез отказалась садиться в этот ад для любого обладателя носа, а так как пообещать кого-то убить по дороге мы ей не могли, то и возразить было нечего. За 2 часа гребли, я успел проклясть свои генеральные планы и возблагодарить воздушные фильтры по 10 кредитов за штуку. Без них было бы совсем печально. И вот над нами возвышается огромная махина борта галеона, на арестей рядом, упёршись в неё руками и не давая волнам стукнуть нас борт о борт. Может показаться, что в этом такого, чьё внимание может привлечь такой еле слышный гулкий звук. Вот только есть звуки, которых мы в глубине души опасаемся и готовы среагировать на любой намёк на них. Тут, конечно, будут вожны время и место, например, храп в поезде, Чили эк случайно хрюкнул во сне, а ты потом ещё полчаса лежишь и думаешь: "Вот ещё немного, и точно начнёт выводить рулады". Аделец: "Но меня не проведёшь, я сам спать не буду". Так и тут в этом ареале все привыкли к морским сражениям, и любой шум, предвещающий их, будет моментально узнан и классифицирован. А нам, желающих разобраться с несанкционированной лодкой у борта, точно не надо. вы сняли маленький кусок обшивки галеона. Через 10 минут ковыряний и приглушённых ругательств ушистики мне это наконец-то удалось. А теперь пришло время привести в дело первый этап плана. Нари, давай мясо. К тому уже вернулось хорошее настроение, и ехидные хихики, тот начал быстро передавать мне кусок за куском, а я аккуратно переправлял их в щель между двумя обшивками корабля тха. Идея не моя. Вспомню, среди один из методов осады крепостей в Средние века внутрь закидывались куски сгнившего мяса, и если защитники его быстро не собирали и не сжигали, то очень быстро в осаждённый замок приходила чума. Мы, конечно, на то, что все сами пермрут, не рассчитываем. Для нашего плана будет достаточно ужасного запаха, от которого завтра на этом корабле уверен будет негде скрыться. Для этого мы сняли ещё четыре доски, каждый раз в другом месте. и сделали закладки по всей длине галеона. Потом доски вернулись на своё место, а мы с гордо поднятыми головами так же тихо и незаметно уплыли в рассвет. Утром мы все трое дружно хихикали, наблюдая за встревоженно бегающими по кораблю Тха. Ещё бы! Солнце поднялось выше, корабль и воздух нагрелись, и эффект от стухшего мяса вырос в несколько раз. «Хорошая идея, Александр!» Нари похлопал меня по плечу. А главное, никакие навыки не использованы, только реалистичность мира. Знаешь, теперь я на многие отложенные раньше квесты начинаю смотреть по-другому. И всё-таки я считаю, надо было бы усилить панику парочки заложенных бомб. Мечтательно закатила глаза, немного недовольная миролюбивостью моего плана Марии. Мы же уже обсуждали. Мне осталось только грустно вздохнуть и в очередной раз повторить свои аргументы. Если будут взрывы и трупы, они насторожатся, и нам будет сложнее провернуть второй этап. А так они пипец как расслаблены. Мари решила оставить за собой последнее слово и отвернулась. Тхам между тем продолжали суетиться, но с каждой минутой в их действиях стало всё больше и больше проявляться обречённость. И я не могу поверить, это сработало. Шестик чуть ли не начал меня трясти, когда стройными рядами все члены клана начали высаживаться на ближайший остров. Тогда приступаем ко второму этапу. Первый это всего лишь подготовка, основное действие только начинается. Мари, запускай воздушный шар. Нари, готовься активировать свиток. Да, мы всё-таки прикупили это незамысловатое воздухоплавательное средство, запримеченное француженкой, но использовать его будем отнюдь не для боевых действий. Стоило нам подняться над уровнем деревьев, как пушистик прикрыл нас иллюзией облака. И теперь небольшая тучка на безопасной высоте начала приближаться к обезлюдевшему кораблю. Начинаем десантирование. Еле слышно командую я, и Мари переваливается за борт. Тоже опасный момент, который заранее не отработаешь, и ведь не избежать его. Полетим слишком низко, могут заметить. А с текущей высоты до палубы корабля живым никому не долететь. разобьёшься, сколько бы жизни у тебя ни было. Призыв жизни. Мари на пределе дистанции ловлю тело француженки, переношу её буквально на пару сантиметров, и уже потеряв всю накопленную инерцию, она опускается на палубу с высоты не больше 7 м. Два неудачника, которые, зажав нос, сидели в уголке на страже, тут же отправились на перерождение, а Мария, схватив в руки руль, тут же направила галеон в открытое море. Теперь главное, чтобы от нас отстали быстрее, чем мы врежемся в какой-то остров. С нашей командой повернуть корабль на ходу точно не получится. Людей не хватит. Полный вперёд! раздался снизу восторженный женский голос. Как оторвёшься, мы тебя найдём, написал в чате отряда. Гарпун! звёл на духом Нари. О чём это он? Я так и не успел сообразить, а вот Марис реагировала на порядок быстрее. Медкий выстрел. И вот уже корабль и корзину с нами соединяет несколько десятков метров крепчайшего троса, и мы на буксире удаляемся от острова. «Похоже, третий этап всё-таки будет». Пушистик, обернувшись, пристально рассматривал сотни преследующих нас лодок. «Пойду тогда организую финальный аккорд». Съехав на палубу, посоединяющую нас тросу, я начал с помощью призыва вытаскивать гнилое мясо из промежутка между обшивками и бросать в море. «Ну же!» Это даже обычная, живущая в своём ритме, Марина начала переживать. В море прямо за нами отправлялись всё новые и новые порты и мясо. Неужели не получится? Корабль нам уже, конечно, зачли, и к пиратам мы попадём. Но теперь-то хочется его не просто угнать, но и сохранить. Как обычно, пока речь идёт о чём-то чужом, тебе всё равно, но стоит пусть ненадолго почувствовать это своим, расставаться уже просто физически больно. Сработало. В один голос мы закричали все втроём. Моря за нашей Кормуевской пело, откинувшихся за выброшенным мясом морских гадов. Судя по силе этом, там приплыли и те, кто покрупнее, так что нашим преследователям через такое минное поле живыми точно не пробраться. Вот пару лодок уже перевернулись. А что остальные? Продолжат погоню или повернут назад?